Глава 15. Фатум. Челябинск. У Арту уже не было сил кричать и корчиться. Он лежал бревном и бессильно хрипел. Повторяю вопрос. Скучным голосом произнес Фатум, на время ослабляя воздействие. Где вы потеряли след вора? Здесь еле выдавил пневматик через сорванное криком горло. Он очень крутой. Еще бы. Процедил Фатум. «Вы, уроды, продолбали самую ценную добычу за последние 10 лет. Шутка сказать. Образец крови сида паука. Вас навели на этого торговца секретными материалами. Вам его практически в рот положили. Только проглоти. Так нет, вы даже этого не смогли. И ладно бы у вас эту кровь АПБР перехватило. А тут какой-то жалкий лояльный, полудохлый от вакцинальной ломки. Ничтожество. Сейчас, по вашей милости, этот лох постепенно превращается в измененного четвертой ступени. Вы это понимаете?» На мгновение взгляд Фатума наткнулся на глаза пневматика, полный чистой, незамутненной ненависти. Если бы мог, Арт убил бы Фатума, но не мог. Палача просто не взять. Это очень редкий вид измененных появился сравнительно недавно. Неуязвимые к воздействию других новых, сами они воздействовали вполне успешно – болью. Дикой, невыносимой болью, которая могла убить почти мгновенно, если довести до шока, а могла стать многочасовой пыткой. Обычные новые палачей ненавидели и боялись, но большинство, по крайней мере. Фатум нашел таких, которые пошли за ним, увидев перспективу нового лидера. Довольно много нашел, но хватало и таких, как этот, бесполезный кусок навоза, который, если с ним сейчас не покончить, еще способен устроить знатную вонь. Пока, урод, одними губами произнес Фатум и резко увеличил интенсивность боли. Несколько секунд агонии и пневматика не стала. «Рада, приберись!» – не оборачиваясь, бросил Фатум. Отблески пламени пиромантки, превращающей труп арта в кучу пепла, отразились в глазах Фатума. Он думал. Новый мировой порядок стремительно мельчал. При сиде пауке это была сила, с которой стоило считаться. Мощь организации росла, и не было сомнений, что с увеличением количества активных зон АПБР перестанет справляться с новыми, ибо последних станет слишком много». Да, отжившие трепыхались, создавали лояльных, совершенствовали вакцину, но мало кто в НМП сомневался, что это лишь огонь, что равновесие долго не продержится. Однако загадочная смерть Сида-паука в Питере перевернула все. Зона осталась, но ММП практически перестал пополняться. Появлялись еще и еще измененные, но... У них, как ни странно, находились другие дела, более важные, чем расчистка планеты от исчерпавшего себя прежнего господствующего разумного вида. Правильные измененные, которые вели войну с отжившими и лояльными гибли, а на их место не приходил практически никто. Но хуже всего было то, что оставалась неясной причина, почему это происходит. Неужели только из-за смерти паука? Можно сколько угодно рассуждать о его крутости и о роли личности в истории, но один измененный и глобальный процесс – вещи несопоставимые, А процесс шел куда-то не туда. Гибли лучшие и сильнейшие, оставались трусливые посредственности и перед НМП впервые замаячила реальная перспектива полного поражения. Конечно, пока было непонятно, как радикальным образом поменять пагубную тенденцию. Но вполне возможно, что новый лидер вроде Сида-паука мог бы помочь НМП хотя бы приостановить падение. И когда осведомители сообщили о нечистом на руку АПБРовце, утянувшем из лаборатории на продажу образец крови СП-001, у Фатума аж дыхание перехватило. Вот он, шанс. А теперь он бездарно упущен. Воистину, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Но Фатум был далеко и не успевал. А успел этот тип, Сергей Скрынников, обычный любитель поиграться с запретным, каких много развелось вокруг зон. А что, у вас товар, у нас купец. Кровь измененных, сверхспособности по сходной цене. фу Фатум аж корежил от омерзения. За что этому, этому такая везуха? Кровь сильнейшего из когда-либо живших на Земле измененных, что он будет с ней делать? Это ж как обезьяна с гранатой. Вот Фатум придумал бы, как ее применить. Он бы сделал все, чтобы превратить остатки НМП вновь в грозную силу. По слухам, Сит мог сам без источников и инъекций делать из отживших измененных, причем сразу второй ступени и почти любого вида. Если это правда, ух, открывались невероятные перспективы. Но не открылись потому что какой-то болван со способностями Мессии как в воду канул и захватил все перспективы с собой. Где вот он сейчас? Куда поехал? Неужели? Ты мне нужен. Голос, внезапно прозвучавший в голове Фатума, заставил его болезненно скривиться. О нет, только не сейчас. Источник. Только он мог так звать. И в другое время Фатум, не раздумывая ни минуты, откликнулся бы, И таганайский источник, похоже, был из тех, что порождали правильных измененных. А если так, это был еще один шанс, за который надо хвататься руками и ногами. Но вот именно теперь требовалось сначала разобраться с новоявленным мессией и задавить оппозицию в НМП. «Иди ко мне!» На сей раз голос крик источника сопровождался уже болью, словно он услышал крамольные мысли Фатума и теперь наказывал. Голос, повторяющий одну и ту же фразу, превратился в гром. Боль выросла до невероятных размеров, превратившись из кусачей собаки в какого-то тиранозавра а глаза заволокло кровавым туманом. Палач, в считанные мгновения ставший жертвой, рухнул на колени, сжимая пальцами виски, словно это могло помочь. Сквозь гром в голове до Фатума доносились тревожные крики помощников, которые не могли понять, что с ним творится. Но Фатуму было не до них. «Пожалуйста!» — отчаянно и громко снова и снова думал он. «Несколько часов! И клянусь, я приду! Умоляю!» Когда его наконец отпустило, Фатум даже толком не представлял, сколько времени все это длилось. Но отпустила, так что, наверное, это значило «да». Только медлить сейчас уж совсем нельзя. И тут до его мозга добралось испуганное «что с вами рады». Фатум криво усмехнулся. «Испугаешься тут». Сделал ставку на палача, как на нового лидера, а он возьмет и кони двинет. Просто так, на ровном месте. Надо всех успокоить. Фатум не спеша поднялся на ноги, отряхнул джинсы и только после этого оглядел свой небольшой отряд. «Ничего». Здесь небольшой, но из Перми и, и Новосибирска еще подтягиваются. Однако ждать их некогда. Все в порядке. Источник. Еще одна усмешка скользнула по его губам. Изволит проявлять нетерпение. План меняется. Местную ячейку НМП надо прижать к ногтю уже сегодня вечером. Но... Никаких но, отрезал Фатун. Иначе, боюсь, завтра источник вскипятит всем нам мозги. «А ты отчаянный малый, как я погляжу!» — усмехнулся Гора. И несколько боевых измененных, повинуясь его мимолетному жесту, охватили Фатума полукольцом. «Думаешь, раз палач и управы на тебя не найдется, ошибаешься!» «Я не воевать пришел», — ровным тоном произнес визитер. «А поговорить?» «Да ну!» — деланно удивился предводитель челябинской ячейки НМП. Глумливая усмешка не сходила с его лица. «Так же, как ты с Артом поговорил?» Арт, медленно, тщательно выбирая каждое слово, ответил Фатум. Потерял контроль. Он первым напал на меня. Мне пришлось защищаться. Я же хотел только задать ему пару вопросов. «Лжешь!» — бесцветным тоном бросил гору. «Пользуешься тем, что я не могу вскрыть тебе мозги, и нагло лжешь!» Фатум ощутил, как напряглись самые рьяные сторонники предводителей ячейки. Среди них как минимум двое кинетики, которым расплюнут подхватить вон те ножи со стола в углу и метнуть в него. То, что не убивается огнем, морозом и псионической силой, достаточно беспроблемно убивается холодным железом. Или вон тот. Фатум чувствовал отголоски его силы. Никакой энергетики, только физические возможности. Значит, сверхбыстрый. Да, основательную против него собрали команду. Сознанием дело. Однако Фатум знал, на что шел. Драка – крайнее средство, хотя по настрою Гору и его приспешников чувствовалось, что без нее не обойдется. И 8 против 20 – расклад, мягко говоря, не самый лучший. Но сначала бой словесный. В конце концов, Фатуму не трупы были нужны, а сторонники. Челябинская ячейка НМП была второй по силе в стране, после Московской. Она сюда перебралась из Екатеринбурга, когда АПБР начала там устраивать тотальные облавы. Ломать хребет оппозиции в российском отделении нового мирового порядка следовало именно здесь. Но ломать – это про Гору еще 8-10 новых из его клики. Остальные пойдут за тем, кто будет убедительнее. Гора – сепаратист, местечковый тиран. Мыслить крупномасштабно он не способен. Предел его возможностей – мелкие акции. Но именно его бойцы оказались в Москве ради перехвата крови «Сида-паука». Горы решил подняться на этом деле и прокололся. Такой провал наверняка сыграет против него. Он это чует и нервничает. Потому и давит на эмоции, на смерть Арта. На первый взгляд глупо. У новых эмоций чуть, так что на убитого пневматика всем тут плевать. И Горы в первую очередь. Так что он накручивает ситуацию с одной единственной целью – спровоцировать конфликт и убить его, Фатума. А значит молчать нельзя». Надо говорить, выдвигать аргументы, бросать на стол самые сильные козыри. И тогда, быть может, в критический момент серая масса, пока еще толком не определившаяся, примет решение в пользу Фатума, и соотношение сил изменится. Только ведь и горы это понимает. Мне незачем лгать. Тон Фатума был совершенно невозмутим. Не я затеял свару в НМП, выбрав для этого время, когда организация и так наладан дышит. Я хочу ее спасти от коллапса. «Что ты несешь?» — процедил Гору. «Какого еще коллапса? Пугать нас думал, чтобы мы прибежали к тебе под крылышко?» «Дисциплина, однако!» — говорит лишь предводитель. Приспешники молчат и сверлят фатумы ненавидящими взглядами. А остальные? Остальные растеряны, хотя не подают виды. Надо продолжать давить. «Я говорю правду. Наша численность уменьшается с каждым годом. Мы несем потери в столкновениях с отжившими и лояльными, а нового пополнения нет уже давно. И это при том, что в стране два пробужденных источника. Скоро будет больше. Но ничего не изменится. Источники есть, но к нам никто не приходит. Это значит, что-то изменилось. Глобально. Только нам об этом сообщить забыли. Вот тут уже приняло и гору. На мгновение в его глазах мелькнула тень неуверенности. Водушевленный этим маленьким симптомом, Фатум продолжал. «Уверен, это что-то связано с источниками. Они стали действовать иначе, и теперь их план не предусматривает нашей борьбы с отжившими в прежнем формате. Поэтому подпитка нашей организации прекратилась. Да, у нас появился шанс, а точнее большая удача, когда вдруг жадный отживший из АПБР решил нажиться на биологическом материале высшей категории ценности – крови сида-паука. Я и мои бойцы были далеко». И ты, горы, сам вызвался перехватить эту кровь. Тут Фатум позволил себе тонкую усмешку. Не буду касаться того, что ты потом собирался с ней делать, хоть я и догадываюсь. Тебе бы и слова никто не сказал. Удайся твоей операции. Но она провалилась. С треском. Почти два десятка трупов, если я не ошибаюсь. Это считай и моих бойцов, которых ты привлек к облаве. Кровь ушла от вас. Ушел и сам новый носитель биологического материала Сида. «Ушел, как я понимаю, к таганайскому источнику». «С чего ты взял?» «С досадой бросил горы». «Выяснил», — отрезал Фатум. «Провел расследование. В общем, носитель ценного биологического материала нам тоже теперь недоступен. Вариантов все меньше, и время, похоже, работает против нас. Если мы радикально что-то не изменим, то проиграем». И у тебя, конечно, есть гениальный план, который всех нас вытащит за волосы из этого болота надеги к блестящей победе. Сарказм гору можно было есть большими ложками. Конечно, есть. Фатум позволил себе легкую усмешку, не желая раньше времени провоцировать противника. Не все источники одинаковы. Белоярский на контакт с нами не идет, как раньше не шел Питерский. Он сделал легкую драматическую паузу, а потом нанес удар. Но Таганайский со мной связывался. Он готов нас поддерживать, если мы поможем ему. Удар попал в цель. По рядам неопределившихся пробежал взволнованный гул, означающий, что их действительно проняло. Не так просто вызвать в новых подобные эмоции. Даже приспешники горы запереглядывались. Поддержка источника была действительно сильным аргументом, пусть и наполовину блефом, но местным это никак не проверить. Наступил самый опасный момент — Если горы решится напасть, то сейчас. Ложь. С ненавистью процедил псионик. «Таганайский источник молчит с самого пробуждения. Почему сейчас? Из чего вдруг ты стал единственным избранным? Сказать-то все можно. А с кем ему еще связываться, горы? Медленно произнес Фатум, понимая, что ступает на самый тонкий лед. С тобой, после того, как ты пытался стакнуться с лояльными в Нижнем и в Москве, Последнее было очень смелой догадкой, если он не попал. Но вопрос снялся в следующее же мгновение, потому что, повинуясь псионической команде горы, сверхбыстро измененный молнией метнулся вперед и всадил нож между ребер фатума. Раз, другой. А потом в гробовой тишине к оседающему на пол палачу шагнул лидер челябинских новых. «Ты что же думал, что можешь сюда вот просто так прийти, поливать меня грязью, и мои бойцы от меня отвернутся?» — прошипел он. «Смертельная ошибка, Фатум. Нет, я думал, что правда тебя проймет. И не ошибся». «Что?» Псионик схватил его за грудки и приподнял над полом. «Что ты сказал?» «Ты проиграл, гору, выдохнул Фатум в лицо разъяренному новому. Рука палача выдернула чеку, лежащей в кармане гранаты, и пламенная вспышка взрыва стала последним, что увидели его глаза». Атака была стремительно эффективной. Взрыв уничтожил значительную часть клики гору, опрометчиво плотно обступившей опасного визитера. А кого не уничтожил, добили нападавшие. Их было всего семеро. Быстрые, безжалостные, они разили насмерть. Мелькали, неуловимо сверхбыстрыми тенями, с холодным оружием. Взрывали легкие, жгли, морозили. Но только тех, кто сопротивлялся. А таковых было немного. Неопределившихся повергла в ступор гибель лидера ячейки и его гвардии равно как и то, что они услышали раньше. Невиновный не станет на волне ярости убивать обвинителя. Убийство стало фактически признанием. Кто захочет умирать за такого? Поэтому, когда закончились самые преданные приспешники Гору, бой прекратился сам собой. Нападавшие стали так, чтобы контролировать все пространство помещения, а местные пытались понять, что же теперь делать. Погибли оба потенциальных лидера, в том числе и тот, кто поддерживал источник. Ну и... А потом их растерянность перешла в потрясение, когда дверь открылась, и в захваченный штаб Челябинской ячейки НМП вошел Фатум. Бледный, но вполне себе живой. Сработало. Фатум до сих пор не мог поверить. На редкость паршивый предварительный расклад обернулся победой. Правда, пришлось кинуть на стол сразу два крупных козыря, с которых в противном случае палач предпочел бы не ходить на таком раннем этапе. И уж точно не светить их перед всеми подряд» но Цитнот внес в его планы коррективы. Пусть теперь у него раскалывалась голова и подгибались колени, это пройдет. Гораздо хуже было то, что его новые союзники временно в ауте. И неизвестно, сколько это временно продлится. Создать из первого попавшегося на улице отжившего куклу или сосуд сможет почти любой псионик. А вот сделать так, чтобы эта кукла по всем параметрам была точной копией Фатума, да еще и говорила его голосом, А кроме того, повторяла те слова, которые оригинал произносил сотни метров от нее, это был высший пилотаж, обычным измененным недоступный. Не просто так фатум в решительный момент оказался вдали от Москвы. Он и его команда принимали подкрепление. На разогнанных, усиленных, лояльных, создаваемых, отжившими, нашелся аналогичный контрпроект и у НМП. После уничтожения занимавшегося этими разработками Красноярского отделения ПБР кое-какие материалы попали в руки новых, и Фатум вовремя подгреб их под себя. С тех пор курируемая им лаборатория плотно занималась этой темой. И ездил он как раз получать опытные образцы, иллюзионисты и псионика. Их совместными усилиями Фатум смог послать на опасные переговоры свою куклу, которую местные новые даже не попытались проверить на уязвимость. Палач есть палач, чего там пробовать? Не проверили они куклы на оружие, ибо сами никогда ничем не пользовались, кроме ножей. Но на войне все средства хороши, и когда ставки так высоки, неписанные правила новых могут быть задвинуты подальше. Не до них сейчас. Эта ходячая бомба была необходима, ибо Фатум знал, чем закончится разговор на особо острые темы. Горы не выдержат. Так и вышло. Глава Челябинской ячейки давно метался, тоже понимая, куда все катится, только пошел по другой дороге занялся вербовкой лояльных в АПБР. Ноги, у полученной им информации о крови Сида-паука, растут оттуда. Раньше Фатум только подозревал это, но теперь нож под ребра кукле в ответ на обвинение устранил последние сомнения. Конечно, Горр знал, что связываться с лояльными табу, ибо их преданность определяется потребностью в вакцине, и ты никогда не знаешь, в какой момент они начинают работать против тебя. Знал, но все равно пошел на это, потому что был в отчаянии. Такой лидер – беда для организации, так что Фатум, можно сказать, сработал санитаром. Теперь осталось только закрепить плоды победы, взять власть в челябинской ячейке до того, как источник призовет его к себе. Так что, как бы погано Фатум себя не чувствовал после операции «Кукла», перед новыми подчиненными надо было держать хвост пистолетом. Эффектное появление у него уже получилось. Ошарашенные лица и отвисшие челюсти, вообще-то отличающихся завидным самоконтролем новых, были тому порукой. Теперь надо хватать вожжи покрепче и уже не выпускать. Значит так, возвестил он в ошеломленном молчании, взирающей на него аудитории. Отныне междуусобные дрязги в организации прекращаются. Если кто-то ставит под сомнение мое главенство, пусть заявит об этом сейчас. Хорошо, я так и думал. А теперь слушайте, как мы будем действовать дальше. И внимательно, ибо повторять я не намерен».